Первый контакт. Артем медленно приближался к выбранному после долгих раздумий поселку. Кроме раздумий, этому решению предшествовали несколько разведывательных рейдов к ближайшим поселкам. И все результаты разведок и рейдов говорили в пользу именно такого решения. Два соседних поселка, по мнению парня, не стоили его внимания. Там были просто спонтанно возникшие поселения разумных существ. А в этом поселке чувствовалась система и относительный порядок. К тем поселкам он смог спокойно приблизиться и даже побродить по улицам, если так можно назвать эти узкие лабиринты между коробками жилых модулей. Понять, о чем говорили бродящие по улицам индивидуумы, ему было сложно, ведь он не знал языка. Но вид пьяных, которых просто вывезли из помещения забегаловки, По-другому здание, откуда неслись пьяные вопли выводили упитых, до да усерачки разумных, язык не поворачивается. А к этому поселку он даже приблизиться не смог. Сразу же возникло ощущение чужого взгляда. Как будто кто-то смотрит на него через прицел. Откуда ему было знать, что так и было? Ведь он едва он был замечен, пара турелей навелись на него. Поэтому он просто обошел его по окружности, после чего ушел. Заметив территорию, где ощущался взгляд, он потом еще раз обошел поселок, но уже не входил в зону опасности. Вернувшись к сиротке, охранявшей его груз, который он приготовил для попытки торговли, он взял кое-что, что мог сам донести, и двинулся обратно к поселку. При приближении к нему его уже вышли встречать три довольно немаленьких индивидуума. И, судя по спокойному выражению их лиц, ему пока что ничего не угрожало. Правда, его не оставляла мысль, что общение у них будет происходить на уровне «Моя твоя не понимать». Но, как оказалось, у них в обиходе оказались устройства и для таких случаев. Стоило ему только произнести первое слово, как с пояса впереди стоявшего гуманоида раздалось какое-то бормотание, в ответ на которое тот оскалился и что-то прорычал. — Ну, давай знакомиться, Артем. — Я Крадуар, старший в этом поселке, — ответила коробка с пояса встречающего. — Что ты здесь делаешь и кто ты? — Я, — позволил себе слегка удивиться Артем на коверкании его имени, но, судя по имени оппонента, у них такие имена в обиходе. — Пришел посмотреть, что тут у вас можно купить или продать, а может и поменять, видно будет. Пустите в поселок. Последний вопрос был главным произнесённой тираде. Ведь если его не хотят пускать в посёлок, то и делать тут ему нечего. — Так ты к торговцам пришёл? — сделал вывод глава посёлка и слегка расслабился. — Вовремя! Они только-только собираются торговать. — Но давай договоримся. Впереди моих не лезь, цену не сбивай, хорошо? — Хорошо, — спокойно согласился парень. Его даже такие условия устроили бы. А насчет сбивания цены, как можно сбить цену на то, чего у них нет? Например, резные фигурки из кости и хитина. Или обработанная шкура кабанов и оленей. Так что угрозы особой для жителей он не нес. А вот для себя... Он собирался сейчас не столько торговать, сколько разузнать побольше о самой возможности торговли. Так что ничего особо страшного в подобной попытке ущемления прав пришло он не видел и сразу же согласился. И еще, словно опомнился глава поселка и показал настоящего справа от него малыша. Сходи с Хорхом к медику, пусть тебе знания стандартного языка зальют, тебе же проще будет. А то еще проблемы с непониманием мне тут не хватало. В ответ на это Артём, уже поднявший свой баул, тоже согласно кивнул. Действительно, так проще будет. Что не говоря, а чувствуется, что этот гигант на своем месте. Пройдясь с указанным бойцом, Артём зашёл в помещение, где стояло какое-то устройство типа земной барокамеры. Как потом он узнал, это была медкапсула третьего поколения, в которой ему и предстояло изучить язык. Крутившийся рядом обориген, выслушав рычание проводника, парня спокойно кивнул и указал ему на капсулу. Заметив муки, отразившиеся на лице парня при его взгляде на баул с вещами, он просто указал в соседнее помещение. Там оказались камеры со сканером отпечатка пальца, куда он все и уложил. После чего уже со спокойной душой лег в этот бокс, который назывался медкапсула. Очнувшись через пару часов, он медленно выбрался из этого саркофага. Ну как, понимаешь меня? спокойно произнес присутствующий в помещении медтехник Сарнаму. Меня, кстати, Теоран Тран зовут. У Артема, словно что-то щелкнуло в голове, и он вспомнил. Сарнаму, основная раса, населяющая республику Хагдан. Внешне похожи на людей, но полностью отсутствует волосяной покров на теле. Есть только брови и ресницы. Но многие представители этой расы удаляют и их, чтобы не иметь никаких напоминаний о животном происхождении своей расы. Тонкая структура строения тела, маленькие ушные раковины и гибкость суставов также являются отличительной чертой. Также известны своим упрямством и фанатичностью в достижении целей. — Ух ты! — улыбнулся он. — Понимаю. А еще знаю, к какой расе ты относишься. — Ну, это не мудрено, ухмыльнулся тот в ответ. — Из-за отсутствия у тебя и нейросети мне пришлось использовать гипномодули общеобразовательных курсов для диких планет. Там много чего есть, нужного и ненужного. Кстати, а как называется твоя раса? Что-то я таких, как ты, еще не встречал. — Я человек. С планеты Земля, — пожал плечами Артем — И, заметив ожидающий взгляд медтехника, добавил. — А как сюда попал? — Да черт его знает, как попал. Сам не знаю. Просто очнулся на этой планете, и все. — Бывает. Тот сразу потерял интерес к нему. — Ладно, я сделал, что мне глава сказал, так что можешь идти. Артем спокойно забрал свое имущество и вышел из здания местной больницы. А вот у него вопросов прибавилось. Теперь ему очень уж хотелось узнать, что за гипномодули на нем использовали, и чем ему это грозит. По поводу нейросети у него вопросов не возникло, так как его мозгу уже были примерные знания про этот девайс. По сути, это компьютер, вживленный в мозг. При первом же упоминании об этом у Артема возникли ассоциации с внешним видом Боргов из сериала «Звездный путь». Но потом, заметив небольшие разъемы на руках медтехника, немного успокоился. Ведь она нужна для работы с техникой и различными технологическими устройствами. Так что пока в этом ничего страшного он не видел. Возможно, когда-нибудь и он решится на такой апгрейд. Кто знает. Хотя по той информации, что ему залили прямо в мозг, чем раньше он это сделает, тем лучше а пока он просто двинулся в центр поселка, где вовсю шла торговля. Торговцы огородили территорию, расставили товары при лавке. Местные старательно бродили между этим изобилием и старательно торговались. В общем, картинка, которую парень увидел, напомнила ему «Восточный базар». Артем принялся внимательно осматриваться. А все присутствующие разглядывали его с легким удивлением. Еще бы, такого цирка они еще не видели. Сеар Тарио, представитель расы слаксов, вот уже больше 20 лет торговал на этой планете. Слаксы, похожие на людей, покрытых татуировками под леопарда, с острыми ушами и вертикальными зрачками глаз. С самого начала своей нелегкой карьеры торговца он был вынужден скитаться по территории фронтира, пока случайно не попал в конвой корпорации и узнал про эту планету. Теперь у него есть и имеет деньги. И мог повернуться домой, но... Променять постоянный риск и адреналин этой планеты на тихую и обеспеченную жизнь он не собирался. Ведь эта планета полна сюрпризов. Вот не так давно один из охотников с Каарашей нашел дохлого молодого борога, из которого вытащил крупный псикристалл довольно крупного размера с ноготь указательного пальца, и попросил реализовать его и купить ему грузовой корабль. Сиар продал кристалл по своим каналам в службе безопасности Федерации Нивей. Скайараж получил нужный ему корабль, а Сер получил хорошие проценты и пожелания. А оно было простое. Скупать все возможные кристаллы и за любые деньги. Федерация вернет ему все и с наваром. Таким образом он стал агентом СБ Федерации на этой планете. Он, конечно, сомневался, что один такой. Но даже одно то, что его будут снабжать из запасников военного флота, стоило огромных денег. Ведь они могли достать технику четвертого и пятого поколений. Тогда как почти все еще используют только третье. Одновременно с облегчением торговец получил и тревогу. Ведь если на планете есть агенты СБ Федерации, то наверняка есть агенты и других государств, сателлитов Содружества. А это знание не добавляет оптимизма. Ведь они могут решить убрать конкурента. А из него спецагент, как из говнопуля. Но сейчас все его тревоги отошли на задний план. Ведь он видел, как на торговую площадку вошел неизвестный ему гуманоид. Вооруженный мечами и копьями? Мало того, он был одет в одежду из выделенных шкур Рхаса и Барага. Шкур Архаса и Барага? Старый Слакс был слишком опытен, чтобы спутать эти шкуры с какими-либо еще материалами. Это же все одно, если бы он вместо обычного Увекса, универсальный комбинезон, дома носил тяжелый штурмовой скаф пятого поколения. Ведь такие шкуры стоили бешеных денег. Тем более обработанные до возможности изготовления из них одежды. И, судя по его движениям, эту одежду он носит уже довольно давно. За спиной он держал какой-то странный баул. Видно, что он довольно-таки тяжелый. Парень медленно оглянулся, словно выискивая что-то, только ему известное среди товаров. Рука в куртке, на руке державшей баул, слегка сдвинулся. И что? Сиар судорожно тянул в себя, словно ставший густым, как кисель воздух. На руку этого разумного был надет резной костяной браслет, в каждой пластине которого в виде украшений были закреплены кристаллы. Пси-кристаллы! Духи пустоты. Да кто же ты? Буквально завопил мысленно торговец, а по совместительству и агент СБ Федерации. Я за один такой кристалл получил только навара варо десяток миллионов кредитов. Быстро оглянувшись, не заметил ли кто его реакции на парня, он медленно и слегка вальяжно двинулся навстречу с ним. План был просто безобразие. Столкнуться с ним, слегка повозмущаться, начать общаться и завязать знакомство, а там и до сотрудничества недалеко. Имея репутацию репутация торговца говорят сами за себя, так что особых проблем не предвиделось. К сожалению, планам старого слагса сбыться было не суждено. Вмешались местные тирана, словно маленький зеленоватый смерч, ворвалась в торговую площадку. Она спешила туда по одной простой, но довольно веской причине — жажда наживы. Эта жажда душит всех кого-то больше, а кого-то меньше. Те, кто умеет ей управлять, становятся удачливыми торговцами. И сейчас перед девушкой стоял шанс. Дело в том, что глава поселка, этот старый и ворчливый вояка, тролл сообщил, что на их территорию пришел какой-то странный разумный, который собирается торговать. И одет он, внимание, в одежду из шкур тварей, слышатся фанфары на заднем фоне. И если он так одет, то что мог принести на продажу? Вы, конечно, подумаете, а что может связывать молодую Харима и старого тролла? Да ничего особенного, просто крадуар каким бы ворчуном ни был, а поселке думал всегда. И если есть вариант что-то первыми приобрести для нужд поселка, то он и горло порвет оппоненту. Даром, что ли, он дослужился до капитана планетарного десанта военном флоте Федерации. Поэтому девушка сейчас спешила перехватить этого Аратема или как его там зовут, пока до него не добрались торговцы. Ведь и с ними ссориться не хотелось бы, но и упускать возможную выгоду для поселка не хотелось. К тому же ее дядя грин Рианан прибыл к ней с полным тяжелым глайдером товара, который надо было как можно быстрее сбыть. У нее, конечно, были и свои запасы, но на весь товар их не хватит, даже на треть. Так что, чтобы не подводить родственника, ей нужно решить этот вопрос. Поэтому она совершенно не церемонично слетела в торговые ряды И, заметив цель, буквально налетела на него. «Ну вот, чего стоять на проходе?» С таким воплем на Артема налетела невысокая худенькая девушка, которую можно было принять за землянку, если бы не зеленоватый цвет кожи. «Вместо другого, что ли, нет, чтобы стоять?» В ответ парень просто спокойно осмотрелся. Он стоял один на пятачке радиусом где-то 5-6 метров. И этот наезд выглядел, ну уж, очень странно. Поэтому он просто отодвинулся в сторону, давая пройти столь нервные деятельные особи, способные словно бронепоезд нести вперед, хотя у него появились ассоциации с некоторым животным из Африки, живущим по принципу. У меня плохое зрение, но это не мои проблемы. Кто не понял, то поясняю. Имелся в виду носорог. Но этот миниатюрный репей отставать не собирался. «Чего молчишь?» — снова налетела она на него. «Сказать нечего!» Вот тут он не сдержался и улыбнулся. С последней фразой у него возникла ассоциация со старым фильмом «Человек с Бульвара Капуцинов». «Мистер, вам нечего сказать?» «Настоящему мужчине всегда есть что сказать». Увидев его улыбку, девушка отшатнулась. Парень тут же нахмурился. За пару лет отшельничества он привык, что никто не обращает внимания на его оскал. Проблема была в строении его зубов. Верхние и нижние клыки у него были слегка увеличены, и поэтому его дразнили оборотню в школе. Так что своей реакцией девушка напомнила ему, что все возвращается на круги своя. Еще раз смерив ее на этот раз хмурым взглядом, Артём все так же молча повернулся и двинулся вдоль торговца, возле которых суетились местные, старательно не замечавшие возникшей ситуации. Девушка, видимо, собравшись с духом, попыталась еще раз наехать на него. Но навстречу парню попался глава поселка. «Прошу прощения за беспокойство. Могу я вас спросить?» Как можно вежливее обратился он к старому троллу. Заметив, к кому он обратился, манечка слегка приотстала от него. «Слушаю», — повернулся тот к Артему, — «что ты хотел узнать?» «Я хотел узнать?» Парень медленно развернулся в сторону преследующей его дамочки, которая своей назойливостью уже стала его раздражать. У этой девушки с головой все в порядке. Она не больная. А то она уже третий раз со мной на ровном месте сталкивается. Мне кажется, или она меня преследует? Кхм, закашлялся крадуар, даже потемнел лицо. Вот еще проблема. Он сам дал этой девчонке наводку на этого Аратема. Так она умудрилась, судя по реакции, его разозлить. И вот что теперь делать? Эта дуреха совершенно не соображает, что с разными разумными нужно действовать по-разному. Кажется, я понял, в чем дело. Он хмуро покосился на девушку, уже начинавшую пританцовывать на месте. Понимаешь ли, это наш торговец, тирана. Она услышала, что ты что-то принес на продажу. И думает, что может тебе что-то предложить в обмен. Но так как не знакома с тобой... — Да и ты сразу сюда направился, вот и пытается таким образом привлечь твое внимание. Артем хмуро покосился на него, потом на девушку. — Вот ведь старый жук. Это точно он ее на меня навел. Подумал он, но вслух сказал другое. — Я ведь могу и здесь приобрести то, что мне нужно, правильно? Да и выбрать здесь побольше будет. — Это ты правильно говоришь, — легко согласился с ним глава поселка, но тут же добавил пищу для размышления. Но, скажу тебе по секрету, к ней приехал ее родственник, контрабандист. Наверняка привез что-то такое, чего здесь не найдешь. Ты хотя бы посмотри. А брать не брать, это уже твое дело. Подкинув таким образом дровишек костер сомнения Артема, глава поселка направился дальше по своим делам. Ну, чего замерло? Парень размышлял недолго. Если его спокойствие стоило просмотра товаров этой пиголицы, то и думать-то было нечего. Показывай свой список. С потемневшим лицом, видимо, так она краснеет, девчушка помчалась в сторону своего магазина, возле которого стоял тяжелый глайдер. Артем направился следу. Войдя в довольно большое здание магазина, парень принялся осматриваться. На прилавках товара было не слишком много, так всего по мелочи. Но стоявшая горкой посередине маркированные боксы говорили о свежатинке. Он плавно опустил баул на пол, когда в помещение ворвалась. Она, видимо, по-другому просто ходить не умела, только бегала, как попа ужаленная. Тирана, следом за которой вошел второй представитель расы Харима, у которого при виде одежды парня даже отвисла челюсть от удивления. Но он быстро взял себя в руки. «Показывай, что там у тебя», — кивнул вошедший на баул Артема. Такое поведение парню не понравилось. Ни тебе здрасте, ни до свидания. Хоть бы представился сначала. «А что есть?» — так же грубовато ответил он желеноватому хаму. «Стоит ли меня распаковывать?» «Надо же! Шустрый!» Тот понятливо хмыкнул и прижал руку к груди. «Я Гринри Аннан, вольный торговец. «Если у тебя есть товар для меня, я могу привезти тебе все то, что захочешь и закажешь. Только поставляй добычу». «Я Артем», — также ответил на слова контрабандиста парень, — «вольный охотник. Товар есть, только нужен ли он вам?» После знакомства он достал из баула верхний сверток с выделанными шкурами рхаса. Грин тут же принялся разворачивать их, мять, обнюхивать, Судя по расширившимся зрачкам, товар качеством его устроил. «Как ты их так обработал?» — полголоса проговорил он, не отрываясь от очередной шкуры. «Ты сам понял, что спросил?» — хмыкнул в ответ Артем, на что торговец только отмахнулся. «Видимо, это были размышления вслух». Проверку он проводил сначала сам, а потом и специальным сканером. Проверив последнюю шкуру из свертка, он медленно распрямился и, и задумчиво глянул на парня. Я возьму все по двадцать тысяч за единицу. Судя по взметнувшейся было девчонке, он назвал хорошую цену. И землянин не стал артачиться и согласился. Выложил еще пару рулонов, их также тщательно перепроверили. Грин только прицокивал языком. Его поразил способ обработки шкур. Судя по его ощущениям, никакой химии не применялось. А это дополнительные бонусы при перепродаже. Так что цену такую он парню давал не зря, ведь наверняка он может добыть еще товара такого качества. Грин работал на перспективу, и племянницу старался приучить к этому. Ведь хороший куш сорвать легко, а вот получить постоянного поставщика, да еще на этой планете... Очень сложно. Так что он был просто до безобразия заинтересован в налаживании контакта с парнем. Но когда из его казавшегося безразмерным баула появилась резная коробка из кости, торговец не сдержал эмоций. «Отрыжка бездная!» Самое безобидное, что прозвучало в помещении. Аккуратно взяв шкатулку, он принялся ее рассматривать. В его лице было столько удивления, что Артем понял — такого эксклюзива у них еще не было. И был прав. Как он потом узнал, из добытых костей и рогов местной живности изготавливали простейшие сувениры. А вот такого не делал никто. Тирана тоже принялась заинтересованно рассматривать шкатулку. Потом пару резных браслетов. Но их Артем украсил просто резьбой. Секрет соединения кристаллов и браслета он не собирался разглашать. Врезные безделушки торговцы вцепились мертвой хваткой. Во время торгов выяснилось, что у Артема нет нейросети, но Кхарима это не расстроило. Как оказалось, у них уже полностью отработан весь процесс и для подобных случаев. Просто в магазине открывается кредит на имя охотника, и этот кредит используется для расчетов при покупках даже у других торговцев. Так что через час торговли на парня у Тараны легло полтора миллиона кредитов. Неплохо для начала. И это он еще не доставал то, что у него лежало на дне баула. Торговцы, видимо, тоже поняли, что вкусняшки еще не закончились. Но давить на парня не решались. Из воспоминаний торговца Гринарианана, Рианана. Когда этот разумный достал шкуры, Я понял, что мой звездный шанс, которого я ждал всю жизнь, наступил. Шкуры, которые он показал, были обработаны без использования каких-либо химических реагентов, но сохранили все свои качества. Это был просто шок с большой буквы. Вы представляете, сколько они будут стоить в центральных мирах Содружества? Даже Аграфа готовы платить баснословные суммы за такой товар. Но шок продолжался. После шкур этот парень достал из своего переносного контейнера, который он называл «баул», различные изделия из кости и рога. Максимум, на что они годились раньше, это различные подставки и накладки, изготовленные при помощи лазеров, в виду повышенной жесткости материала. Но тут я увидел целую шкатулку, искусно вырезанную из кости, причем вырезанную, по показаниям сканера, вручную. Как? Пока я ломал себе голову и перенапрягал нейросеть этими фактами, парень отошел в сторону и принялся что-то жевать. Присмотревшись, я увидел, что это какая-то субстанция темно-красного цвета. Издали похожая на гибкий пластик. На мой вопрос «Что это?» Он ответил, что это вяленое мясо. Мясо, которое также было каким-то непостижимым образом обработано. Попробовав его, я просто потерял счет времени. Ароматное, вкусное, с кучей различных вкусовых добавок. И опять, без использования химии и консервантов. Как оказалось, он так обрабатывает его для длительного хранения. Он просто не понимает ситуации. Все знают, что мясо дичи с этой планеты невозможно хранить. Оно портится даже в морозильных установках. А он хранит. Без всяких морозильных установок. На мой осторожный вопрос, а сколько времени можно так хранить мясо? Он сказал, что в прохладном помещении оно будет храниться довольно долго. Он так делает запасы на сезон дождей? На весь сезон дождей? Хорошо, что племянница успела мне подставить стул, иначе я бы упал бы на пол. Этот разумный просто не понимает всей ценности своего товара. Это просто нереально. Надо налаживать контакт с ним. лучше, конечно, узнать способы обработки кости шкуры мяса. но если не получится, надо торговать. Пока торговцы метались по помещению, оценивая его товар, Артём задумчиво разглядывал лежащие на прилавке различные винтовки, пистолеты, пулеметы и думал. думал о том, что ему нужно. А вот этот вопрос был сложный. Все упиралось в эти долбанные нейросети. Ведь для того, чтобы использовать хоть какие-то технологическое оборудование, ему необходима нейросеть. А вот где ее взять и какую? Ведь, насколько он понял из информации гипнограмм, они есть разные, специализированные, так сказать. Есть технические, есть боевые, есть научные. А вот ему какую надо? Кто бы подсказал. После недолгих размышлений он решил, что нужно будет пообщаться с медтехником. Тот ведь наверняка должен знать. Ну или хоть немного разбираться в них. Пока он размышлял, торговцы закончили метаться по помещению. «Что ты хочешь в обмен на поставки мяса, шкур и резных сувениров?» Прямо в лоб спросил Гриину, задумавшись у Артема. «Эти товары нам нужны, и мы готовы их брать в любых количествах. — А когда вы сюда еще прибудете? — закинул пробную удочку. Тот в ответ говорит, — Не, нужно знать, какой дате подвести товар. — Это не имеет значения, — отмахнулся контрабандист. — Только племянница сообщит, что товар есть, и передаст список того, что ты хочешь, прибудем мы. — Мы? — зацепился парень за оговорку прожженного торговца. — Кто это мы? — Неужели ты думал, что я могу таскать сюда такие товары без ведома военных? — ухмылился в ответ тот. — Сейчас самое распространенное поколение технологий — третье, а я могу достать даже пятое, если уж очень нужно. Но это очень дорого. Проще четвертое. Мне сначала нужно с нейросетью определиться. Задумчиво потер подбородок землянин. А потом уже о технике думать. — Это да, — спокойно согласился с ним Грин. — Но если тебе понадобится какая-то особая нейросеть, только скажи даже военную притащим. — Это как? — вскинулась его племянница, все это время изображавшая китайского болванчика, поддекивавшего своему дяде. — Ведь их запрещено устанавливать гражданским. — Запрещено, — также спокойно подтвердил ее слова тот, но тут же пояснил. Но если на ней будет стоять метка о ее конверсии, то есть об ограничении ее боевых возможностей, то претензий от властей не будет. «А нахрена мне порезанная нейросеть?» — хмыкнул Артем. «Ведь он помнил, какая была разница между процессорами с полным математическим ядром и сурезанным. Еще и наверняка переплатить за нее придется». «Переплатить придется, никто не спорит» как маленькому продолжил объяснить ему ситуацию торговец. «Только порезанная она будет по маркировке, которую будут все видеть. А на самом деле полноценная боевая нейросеть с имплантами». «И еще в довесок боевые базы знаний для нее достанем, якобы списанные. Это хорошо?» «Думаю, неплохо», — задумчиво протянул Артем, заметив реакцию девушки. «А посмотреть было на что». Она просто потеряла дар речи. Расширенные зрачки и вздернутые в крайнем удивлении брови четко давали понять, что подобного она даже не предполагала. — Дядя, а мне можно что-нибудь такая? робко решила все-таки спросить она. — Мне тоже не помешали бы военные базы знаний. — А тебе зачем? — хмыкнул, улыбнувшись ее дядя и потрепал по его волосам. — Тебе учить торговлю надо. А боевой торговли еще не разработали. «Да?» — обиделась девушка. «А вот прорвется в поселок какая-нибудь тварь. И что? Я ее буду уговаривать купить патроны? Или пули на развес?» М «Да», — задумался на секунду ее родственник, но потом решительно махнул рукой. «Ладно, пару бас тебе достану, чтобы могла за себя постоять. Но давай договоримся сразу. Рисковать просто ради бахвальства не будешь. Только для самозащиты, хорошо?» — Хорошо, дядя, ты лучший! — обрадовалась девчонка и тут же кинулся ему на шею. — Спасибо! — А как мне решить, что мне нужно? — с легким сомнением протянул Артем. — Ведь я не знаю, что мне подойдет. — А вот для этого мы с тобой сейчас пойдем к вашему медтехнику, — подхватил его под руку контрабандист и потащил из магазина. Видимо, он не привык откладывать дела в долгий ящик, да и сам кровно был заинтересован в решении этого вопроса. Ведь если у Артёма появится нейросеть, то он начнёт делать более дорогие заказы. А раз будут заказы, то будут и товары. Всё логично. Так что парень не сопротивлялся, только подхватил свой баул. Ведь не дело оставлять его, где попало, пока всё не распродал. Эх, знали бы торговцы, что в часе ходьбы от посёлка в сторону предгорья он сделал тайник, в котором было сложено в два раза больше товара. Просто он не хотел его весь светить, ведь неизвестно, как бы пошло общение с жителями. Да и показывать им сиротку, которая склад этот охраняла, тоже не хотелось бы. Мало ли что. Как последний козырь пусть пока полежит в рукаве. Пообщавшись с медтехником, землянину снова пришлось лечь в медкапсулу для проверки данных своего мозга и снятия показаний для карты ФИП. Физика интеллектуальных показателей. Данные оказались довольно неплохие. Индекс интеллектуального развития – 245 единиц. Уровень нейроактивности – 156. Уровень физической активности – 182. Уровень псиактивности – 0, минус 200. Судя по реакции присутствующих, данные были гораздо лучше среднего. Но вот последний показатель как-то напряг техника хотя после некоторых раздумий тот заявил, что, скорее всего, показатель ошибочен, так как медкапсула старая и не может в полной мере отразить всех данных расы Артема. Но тревога, засевшая в мозгу парня, продолжала звенеть колокольчиком. Ведь почему-то медтехник так странно на него косился, когда он одевался. Зато контрабандист был чуть ли не на седьмом небе от счастья. Еще бы. Теперь он мог предложить ему любую нейросеть, даже самую дорогую, и импланты. А то, что за них нужно будет поставить много товара, так это то, что им и нужно. А с медтехником контакты лучше ограничить, размышлял Артём, пока они с весело балагурищем грином шли обратно в магазин. — А как? — Медицина нужна по-любому. Тогда что делать? — Самому становиться медиком? «Ставить специализированную нейросеть?» «Но меня обычно больше к технике тянуло. А вдруг я еще летать захочу? Что тогда? Потом ставить другую?» «Что выбрать?» «Что?» «Ну что?» «Ты решил, какую нейросеть брать будешь?» — спросил контрабандист, когда они вошли в магазин. «Что привезти?» «Да вот не знаю», — криво усмехнулся в ответ парень. «Хочется всего и побольше». «Хм, а ты не дурак, парень!» — похлопал его по плечу тот. «Правильно! Мало ли что может будущем пригодиться! И каждый раз нейросеть менять так и сдохнуть можно!» «Так выбора-то все равно нет!» — вяло отмахнулся рукой землянин. «Все равно что-то одно выбирать придется!» «Нет, тебе не придется!» — хихикнул Грин и, заметив непонимание на лице парня, пояснил. С четвертого поколения нейросетей выпускают одну интересную модификацию. «Универс» называется. Знаю, потому что для себя присматривал. Вот она тебе и подойдет, потому что универсальна. Под нее все базы учатся, только некоторые дольше. Сейчас прозвоню кому надо и узнаю, что есть. Он на пару минут выпал в астрал.